Глава восемнадцатая. Убийство. Чейт, Фалл, Стар, падающая звезда. Личный советник короля Шрюда написал обширное исследование сковывания в период, предшествующий воинам красных кораблей. Вот что можно прочесть в его записях. «Нетта, дочь рыбака Гилла и крестьянки Риды, была захвачена живой в городке «Живые ключи» на семнадцатый день после окончания праздника встречи весны. Она была перекована пиратами красных кораблей и вернулась в свой поселок тремя днями позже. Ее отец погиб во время того же набега, а мать, имея пятерых младших детей, не могла справиться с Неттой. Ко времени перековки девочке было 14 лет от роду, Она попала в мое распоряжение спустя примерно шесть месяцев. Когда ее впервые привели ко мне, она была грязной, оборванной и чрезвычайно ослабевшая от голода, поскольку ее бросили на произвол судьбы. По моему распоряжению ее вымыли, одели и поместили в комнаты, смежные с моими. Я обращался с ней так, как мог бы вести себя с дикими животными. Каждый день я собственными руками приносил ей еду и стоял около нее, пока она ела. Я следил чтобы в комнатах было тепло чтобы ее постель была чистой и чтобы у нее всегда были все мелочи которые требуются женщине вода для мытья щетки гребенки и прочее необходимые представительницы прекрасного пола в добавлении к этому я проследил чтобы у нее были различные принадлежности для шитья поскольку выяснил что до перековки она очень любила этим заниматься моим намерением было посмотреть Может ли перекованный В хороших условиях Снова стать тем человеком, Каким он был раньше? Даже дикое животное Можно приручить, Если хорошо обращаться с ним. Но душу Нетты Не задевало ничто. Она потеряла не только женские привычки, Но даже и здравый смысл животного. Она ела руками, пока не насыщалась, А потом бросала на пол Все оставшееся так, Что это вскоре растаптывалось. Она не мылась, и никоим образом не ухаживала за собой. Даже большинство животных пачкает только вокруг своих жилищ, но Нетта не берегла даже свою постель. Она была как мышь, которая оставляет экскременты повсюду. Она могла говорить разумно, если хотела или если очень сильно желала получить какой-то предмет. Если она говорила по собственному желанию, то, как правило, чтобы обвинить меня в том, что я что-то украл у нее, или чтобы бормотать в мой адрес угрозы, если я немедленно не дам ей какой-то предмет, который она решила получить. Ее обычное отношение ко мне было подозрительным и полным ненависти. Она игнорировала мои попытки нормально разговаривать, но, не давая ей пищи, я мог добиться ответов на мои вопросы в обмен на еду. У Нетты сохранились ясные воспоминания о родне, но она не испытывала совершенно никакого интереса к тому, что с ними сталось. На вопросы о семье она отвечала так, будто ее спрашивали о вчерашней погоде. О перековке она говорила только, что их содержали в трюме корабля, и там было мало еды, а воды едва хватало, чтобы выжить. Ее не кормили ничем необычным, насколько она могла вспомнить, и никто не трогал ее. Таким образом, Нетта не могла предоставить мне ничего, что могло бы помочь понять механизм самой перековки. Это было для меня большим разочарованием, потому что я надеялся, что, узнав, как это было сделано, я смогу догадаться, и как исправить это. Я пытался вернуть Нетте человеческий облик, но тщетно. Она, казалось, понимала мои слова, но не реагировала на них. Даже когда ей давали два ломтя хлеба и предупреждали, что она должна сохранить один до завтра или остаться голодной, она бросала второй кусок на пол, ходила по нему, а утром съедала разбросанные крошки, не обращая внимания на прилипшую к ним грязь. На это не проявляла никакого интереса к вышиванию или какому-нибудь другому занятию и даже к ярким детским игрушкам. Если она не ела или не спала, Она удовлетворялась тем, что просто сидела или лежала. Ее сознание было таким же праздным, как и ее тело. Когда ей предлагали конфеты или печенье, она поглощала их, пока ее не начинала рывать, и после этого снова принимала есть. Я пользовал Нэтту различными эликсирами и травяными чаями. Укреплял, парил, очищал ее тело. Холодные и горячие обливания не производили никакого эффекта и только раздражали ее. Я заставлял ее спать целые сутки, но ничего не изменилось. Я давал ей эльфийскую кору, чтобы она не смогла спать две ночи, но это только испортило ей характер. Некоторое время я баловал ее подачками, но так же, как и тогда, когда я ставил перед ней жесточайшие ограничения, это было ей безразлично, И ничего не меняло в ее отношении ко мне Будучи голодной, Нетта могла быть вежливой и приятно улыбалась, если ей приказывали Но как только она получала еду На дальнейшие требования не обращала никакого внимания Она была злобной и жадной по отношению к своей территории и принадлежащим ей вещам Неоднократно она пыталась напасть на меня Только потому, что я слишком близко подходил к пище Которую она поедала А однажды, потому что она решила получить кольцо с моего пальца Она регулярно убивала мышей, которых привлекала ее неподвижность С поразительной быстротой хватая их и швыряя о стенку Однажды в ее комнату забрела кошка И ее постигла та же участь У Нетты, по-видимому, не было никакого чувства времени Прошедшего после перековки Она могла дать хороший отчет о прежней жизни, если получала такой приказ, когда была голодна. Но дни после перековки были для нее одним долгим вчера. От Нетты я не смог узнать, было ли что-то дано ей или отнято у нее во время перековки. Я не знал, было ли это что-то съедено, понюхано, услышано или увидено. Я не знал даже, было ли это делом человеческих рук и искусства или работой морского демона, над которым обладают властью островитяне, если верить словам некоторых из них. После долгого и изнурительного эксперимента я не узнал ничего. Однажды вечером я дал Нетти с водой тройную дозу снотворного. Ее тело было вымыто, волосы причесаны, и я отослал ее обратно в город, чтобы там ее достойно похоронили. По крайней мере, одна семья могла положить конец истории перековки. Множество других должны месяцами и годами мучиться, не понимая, что стало с тем, кого они некогда любили. В большинстве случаев лучше было бы не знать. К тому времени было около тысячи душ, о которых было известно, что они перекованы.